Глава 8. Единственный способ компенсировать убытки, не говоря уж о том, чтобы что-то заработать, сказал купец, ⁇ возвращаться иным путем через более населенные места. Поскольку у них так много больных, дорога будет долгой, но меньше всего они заботились о скорости. Они потеряли почти четверть спутников. Почти половину товаров платили дань, потом их ограбил чату. Теперь они двинулись на юг, обходя озеро по южному берегу. Мньяпара вновь принял командование на себя, но прежние силы не вернулись к нему. И он, и купец вынуждены были гораздо больше полагаться на симбумвене, чем прежде. Возможности для торговли в тех местах, где они проходили, Было предостаточно, вот только их товар здесь не слишком ценился, и взамен здесь не имелось столь ценных вещей, как слоновая кость. Кое-где удавалось приобрести рога носорогов, но по большей части довольствовались шкурами и комедию. Через несколько дней в их маршруте проступил устойчивый узор. Они двигались кругами, петляли, отклонялись от основного пути в поисках городов и поселений. Пейзажи, которые на пути вглубь материка наполняли душу Юсуфа изумлением и страхом, на обратном пути превратились в пыльный кошмар, изнурительное пространство. Их кусали насекомые, кожу раздирали шипы и ветки кустов, Однажды вечером на них напала стая бабуинов, уволокла все, что успело схватить. После этого на каждом привале они строили баррикады, потому что, лишившись оружия, боялись нападения диких животных, рыскавших вокруг по ночам. Повсюду, куда бы ни пришли, они слышали рассказы о немцах, запретивших местным жителям взымать дань и даже кого-то повесивших – За что неведомо. Симба Мвене старательно обходил стороной все известные на тот момент немецкие форпосты. Обратный путь занял пять месяцев. Они продвигались медленно, порой нанимались поработать на крестьян за еду. В городе Мкаликали, к северу от Великой реки, их задержали на восемь дней. Заставили строить загон для принадлежавшего султану стада. Таково было условие султана. Лишь после этого он продал им достаточно припасов в дорогу. «С торговыми караванами покончено», — сказал султан Каликали. «Этим дачи им чуждо милосердие». Нам они сказали, что прогонят вас, иначе вы превратите нас в рабов. Я им объяснял, никто не собирается обращать нас в рабство. Никто. Когда мы торговали рабами, продавали их людям с побережья. Этих людей мы знаем и не боимся их. Теперь всем завладеют европейцы и индийцы. Ответ купца вызвал у султана улыбку. кигонгом! Им пришлось работать на фермах у старейшин, прежде чем распродать мотыги. Во время пребывания там купец заболел. Он не желал, чтобы его несли на носилках, и через три дня приказал снова отправляться в путь. «Невозможно доле задерживаться среди воров, которые каждый день так много отнимают и так мало дают взамен», — сказал он. «Его болезнь вынуждала их то и дело останавливаться». Юсуф шел рядом с купцом и поддерживал его, когда тот уставал. Добравшись до Мпвели, они ощутили близость побережья. Там они передохнули несколько дней. Дядю Азиза принимал старый друг, владелец магазина. Этот торговец со слезами выслушал повесть об их испытаниях и неудачах. «Заработал ли ты достаточно, чтобы вернуть долг индийцам?» — спросил он. Дядя Азис пожал плечами. После Мпвелли они торопливо устремились к побережью и за шесть дней добрались до предместия своего города. Их радость была отравлена усталостью и поражением. Одежда на их телах превратилась в обноски. Лица вытянулись от голода, приобрели страдальческое выражение. Путники разбили лагерь у пруда, помылись, как сумели. А затем купец стал читать молитвы, к которым все присоединились. Просил Бога простить всякое совершенное ими зло. Наутро они вошли в город. Во главе шагал единственный трубач, настоявший на том, чтобы вопреки всему звучала музыка. Пронзительные его напевы, хоть и притязали на беззаботность, звучали напряженно, скорбно.